Глава сорок Генерал. Я соврал. Дракон почуял ее почти сразу, как только увидел. Я сначала не отдавал себе отчета, но странное чувство становилось все сильнее и сильнее. В конце концов оно стало настолько ощутимым, игнорировать его было невозможно. Пришлось писать отцу. Я был многословен, старался подобрать нужные слова, чтобы как можно точнее передать всю непередаваемую гамму чувств. И я потратил на терзание в письме несколько часов. Отец ответил одним словом «Поздравляю». Вторым письмом я попытался объяснить, что должен был жениться на другой, что у меня и у отца невест есть договоренности, которые важно соблюсти. Отец ответил одним словом «Идиот». Два письма «Поздравляю» и «Идиот» лежали на моем столе в моем кабинете, куда я направлялся, а я пытался успокоиться. С таким коварством я еще не сталкивался. Такая же точно, как ее мать. Наверняка это она, подговоренная матерью, расцарапала себе руку и испачкала простыню. Ведь я же ставила охранное заклинание на двери спальни и на всякий случай, зная семейку Джоунов на окна. И ночью в комнату никто не заходил. Естественно, это сделала сама невеста. Ну что ж, и какого отношения она после этого хочет к себе? «Гидеон! Услышал я голос за спиной, но не обернулся. Лучше не останавливаться. Голос отдавался внутри, но я сделал над собой усилие. «Гидеон, постой!» Я ускорил шаг, свернул за угол и раздраженно открыл дверь своего кабинета. Хорошо бы ей сейчас не попадаться мне на глаза и дать мне время успокоиться. «О!» — обрадовался инквизитор, резко поднимаясь с кресла. Я с грохотом закрыл дверь, а поежился. «Если что, мы уже на полпути в Блэкдорф, да, мистер Джоун?» «Ну, не на полпути, примерно на треть. Карета едет медленно, ночью был дождь, колеса еле-еле проворачиваются в грязи». Негромко и спокойно заметил Джоун, расхаживая по моему кабинету и рассматривая старинные книги. Он присмотрелся к полке, проводя пальцем по потертым корешкам старинных книг, выбрал какую-то книгу и вытащил ее. По ней не скажешь. В жизни не догадался бы, да? Хорошая книга, чтобы хранить что-то ценное. Вероятнее всего, в ней что-то раньше хранилось. Сочурился Джоун, поднося корешок книги к глазам. Он осматривал книгу со всех сторон. Отличный резервуар. Вместительный. Ты всегда можешь что-то в ней спрятать, Гидеон. Он взмахнул рукой, а книга превратилась в шкатулку. Еще один взмах руки, и книга стала прежней. Ага, а кто потом мне это вытащит? Где я найду столь редкого нынче мага-библиотекаря? ответил я, стараясь взять себя в руки. И то верно, кивнул Джоун. Нынче библиотекарей почти не осталось. Вот если бы у меня был сын, тогда дар бы передался ему. А так все, пропал дар. Нет, ну может, всплывет в каком-нибудь поколении. «Так мы поедем смотреть труп?» — спросил инквизитор, а Джоун поставил книгу на место. «А то я уже договорился со своим желудком». «Да нет никакого трупа. Это я подговорил служанку сообщить новость», — заметил Джоун. «Только она, дура, прибежала чуть раньше, а должна была во время скандала, чтобы отвлечь внимание. Надеюсь, ты не сильно обидел мою дочь, ведь она ни в чем не виновата». «Без ее участия такое провернуть было бы сложно», — произнес я. «И вовсе нет. Особенно, если твоя супруга способна превращаться в мышь. Это ее единственный талант. Зато она всегда знает все свежие сплетни», — согласился Джоун. «Так, а это что-то новенькое». Родомант удивленно посмотрел на Джоуна, а я вспомнил лицо Шармини, когда в гневе высказывал ей все, что думая о ней и о ее матери. Драконам редко бывает стыдно, но я чувствовал, как гнев стихает, уступая место сожалению за напрасные слова. «Так, все, я уезжаю», — произнес инквизитор. На незарегистрированных оборотней я не подписывался. Я помню, как ты глянул на часы и сообщил оборотню, доевшему жертву почти до половины, что у тебя закончился рабочий день. Заметил Джоу. Твое счастье, что оборотень, услышав это, подавился от удивления и сдох в страшных муках, к тому же, Родоман, ты здесь, потому что должен мне погроб жизни. Кто спас тебя, дорогой родственник, а? Я, как сейчас, помню тот день, когда тебе в качестве взятки принесли древнейший артефакт. Обижаешь, это была не взятка, а благодарность, обиделся Кар. Взятка, данная не деньгами, взяткой не считается. К тому же я спасаю мир, выманивая у идиотов древние артефакты. Но тогда твою благородную миссию не оценили и пригласили эксперта, то есть меня, — заметил Джоун. — Ты так правдоподобно рассказывал и швырнул медальон в мусор, что я сам после этого сомневался, доставать его или нет, — усмехнулся Инквизитор. — Пока ты мне не сказал. — Я тут подумал по поводу Дрианы, — внезапно перевел тему Джоун. У меня есть предположение. Если я правильно все помню, то мы имеем дело с чем-то пострашнее обычного демона. В коридоре послышался топот, а в дверь отчаянно забарабанили. Господин, откройте, там беда! Что стряслось?